Глава 26 «Чернокнижник». «Ты опять надолго уходишь?» «Да нет, там делов. Туда-сюда. На пять минут». Осторожно объяснял я, пятясь вдоль стены и не выпуская из рук бейсбольную биту. «Заберу клиента, куплю тебе йогуртов по дороге и быстренько домой». «Обманываешь?» Тоскливо ныло Азриэлла, пытаясь дотянуться до меня когтями, И хотя цепь была надежной, ей не хватало каких-то полутора сантиметров, что заставляло меня нервничать. — Ты всегда меня обманываешь? У тебя там вкусный грешник, а я дома третий день без мяса. — Неправда! Мне удалось ее еще раз достать битой в челюсть и отступить на порог. — Два раза неправда, милая. Во-первых, есть клиента мне никто не позволит. А во-вторых, у нас на балконе мясо тухнет уже неделю. — — Ну, потерпи еще денек и ешь, как ты любишь, с личинками и с душком. — Я сейчас хочу. — Могу принести микояновскую колбасу с растительным белком. — Соя? Любимый, тебе что, то совсем не жалко? Она выразительно погладила себя по пузу. — Малыша нельзя кормить, чем попало. Ладно уж, беги, но обещай принести что-нибудь из диетических продуктов. — Помнишь, в прошлый раз Альберт присылал такое вкусное сердце кролика в консервной банке? — Консервы не очень полезны, — поморщившись, напомнил я. — Особенно, если глотать их вместе с банкой, этикеткой и третьим чеком. — А мне кто-нибудь объяснял, как их есть? Вновь завелась моя любимая супруга, но я уже свободно добрался до дверей, швырнул в нее битой и спокойно ушел на работу. А зрело послала мне воздушный поцелуй вслед». Она у меня просто прелесть. Жены демонессы всегда пытаются сожрать своего мужа. Это наша многовековая традиция, еще до сотворения мира, и ничего с этим не поделаешь. Я ее бью. А чем еще в аду можно показать свою симпатию и расположение? Мы же не люди. Но и у нас, как ни верти, получается своеобразная искренняя любовь. Долгий и прочный брак. А теперь вот еще и ожидание прибавления в семействе. Мы столько лет хотели ребенка, перепробовали все возможные средства. Мы уже практически отчаялись, когда по совету одного никчемного женолюба, которому я дал небольшую отсрочку, у нас оно вдруг получилось. То есть через определенное время мы могли стать настоящими родителями, и это будет настоящее счастье. Только до этого светлого момента надо еще дожить, особенно мне». О себе и будущем малыше озрела приотлично способна позаботиться сама, а вот обуздать свои же кровожадные инстинкты в мой адрес ей удается далеко не всегда. Ну и... неважно. Главное самому не расслабляться, не ловить ртом ворон, как бы не любил это в детстве, и постоянно быть в тонусе. Зарядка, пробежка, холодный душ, правильное питание. В конце концов, ребенку нужен бодрый и активный отец — Они не пивная небритая тушка на слежавшемся диване. Двоих сразу мама не съест. С этими бравурными мыслями я через час или полтора уже стучал в тяжелые металлические ворота мрачного особняка на окраине города. Сегодня у меня был особенный клиент, и подходить к нему тоже следовало своеобразным методом. Чернокнижники — специфический народец, вечно не от мира сего, а, сами знаете... Климент Витальевич!» «Клемент!» наставительно поправили меня из домофона. «Кто тревожит меня всем моем урочище?» «Это я, абифаздон притворяться не имело смысла. «Жди за дверями, посланник! Твой час еще не пробил!» «Сколько ждать?» «Сколько понадобится?» «Ясно!» Значит, минут пятнадцать в любом случае. Я бы, конечно, мог разнести его дом в дребезги, поставить этого нагреца на уши, засунуть его поганый язык в его не менее поганую задницу. Но, понимаете, чернокнижник же. Надо соблюдать традиции. У его братьев должна оставаться хоть какая-то зыбкая иллюзия, будто они нами управляют. В том смысле, что, подписав договор с владыкой тьмы, колдун обретает способность опускать на колени демонов любого ранга. Мой уровень не самый высокий, но все-таки попрестижней труда чернорабочих бесов в котельной. Поэтому пусть тешит самолюбие, наверняка сейчас еще и веб-камеры включил по всей квартире, хвастается друзьям-сатанистам, как заставляет самого всесильного Абифаздона топтаться у своих дверей. Ничего, я умею терпеть. А ему за все воздастся уже сегодня. Договор-то истекает. «Что ты мне принес, посланник?» Неожиданно раздался знакомый голос из домофона. — Надо же, и десяти минут не вытерпел! — чуть было не ляпнул я, но, вовремя опомнившись, торжественно ответил. — Волю владыки тьмы, о Климент. Клемент! — в очередной раз поправили меня. — Войди же под своды мои, но поклянись челом, что не промыслишь мне зла! — На Библии поклясться, что ли? — Попробовал закосить я, но не сработало. Мужик оказался ушлым. — Клянись звездой Люцифера, именем Осмодея, холодным семенем Вильзевула и кривыми рогами Вафомета, что не причинишь мне зла. — Клянусь, клянусь. Теперь можно войти? — Да. Ворота милостиво раскрылись. Собственно, если обычной клятвой он всерьез рассчитывал вот так полностью себя обезопасить, то здорово ошибался. Я это вреда причинять не буду. Но что если при получении отказа от выплаты по договору сюда заявится другой демон, куда менее привередливый и законопослушный, чем я? Душа чернокнижника — лакомый кусочек. Наши от такого никогда не отступаются. Я прошел сквозь маленький дворик заросший тщательно рассаженным репейником и верблюжьей колючкой, на единственной асфальтовой тропинке скалили зубы два пружинистых добермана. «Милые пески!» Я улыбнулся им во всю свою пасть и, убедившись, что кобели обмочились на месте, толкнул черную металлическую дверь, украшенную кованой звездой Давида и потрепанной бумажной иконкой Николая Чудотворца. «Соседство умилительное да и изжоги!» Не хочется даже представлять, какая каша в голове хозяина дома. И ведь все они такие. Балдею с их профсоюза. Я легко взбежал по ступенькам на второй этаж, шагнул в полутемный коридор, оттуда в комнату, освещаемую пламенем пяти толстых красных свечей, расставленных на лучах, вычерченной на полу пентаграммы. В центре ее, гордо задрав голову, стоял высокий стройный мужчина в черном балахоне — Длинные сидеющие волосы собраны на затылке в конский хвост, лицо от солярия, а хреновидная бородка блестит от геля для экстремальных стрижек. На груди висит кельтский знак царнуноса, на запястьях африканские амулеты обереги, а пальцы унизаны разнообразными кольцами, аккумулирующими энергию и призванными обеспечивать своему владельцу здоровье и защиту от всяческих неприятностей. Наметанным глазом я отметил даже алюминиевую копию «Кольца Всевластия» из популярной саги Толкина. Хоть бы на шее носил фрод недоделанный. Но нет так нет. — Что ты искал от меня, о посланник? — первым начал чародей, скрестив руки на груди. Эй, договорчик истек! спокойно ответил я, в отсутствии стула, вальяжно прислонясь спиной к стене. Его лицо мгновенно побагровело. Как смеешь ты говорить со мной в столь неподобающе вольном тоне! Я же демон, последовательно редкостное хамло, к тому же близко не чернокнижников. Но суть не в этом. Твой срок вышел, Климент. Клеомент! «Не ори мне без разницы!» «Низкая тварь!» Он нацелил в меня самое большое кольцо и сжал пальцы в кулак.